Глава 14. Прогулка для двоих. Стоит отдать Сагару должное, место он выбрал отличное. Словно готовился к чему-то такому заранее, или старшие товарищи подсказали, где в случае чего можно прогуляться. В прошлом о существовании этой узкой дорожки, зажатой между внешней стеной академии и задней стеной здания бассейна, я узнал в курсе на втором. Да и то совершенно случайно. В эту часть академии вообще мало кто заходит, разве что слуги. Все эти неприметные уборщики, садовники и прачки, что следят за чистотой и порядком на всей территории, обслуживают пажей и преподавателей. Узкая, но прямая, как стрела-дорожка, шла по аккуратно подстриженному газону, спрятанная от внешнего мира не только стенами, но и высокими кустами. Отличное место для свидания, Или прогулки. Удивительно, но за нами никто не увязался. А я опасался, что на такое зрелище, как настоящая дуэль, народ подтянется. А нет, у Ариста хватило воспитания не лезть в вопросы чести, а остальные решили, что обед важнее какого-то глупого поединка. Понимаю их и даже одобряю. Мой пустой живот целиком на их стороне. Но все же немного обидно. Сагар и два его прилипалы, их имен я так и не выяснил, да и не интересно, дожидались нас в середине тропинки. Один из прилипал держал в руках две тренировочные глефы, явно позаимствованные из тренировочного зала. Надеюсь, они их по-тихому вынесли, не привлекая внимания. А то только половина пажей Академии уже в курсе затеянной виконтом дуэли. Виконт ганик Ласвельк. Лас Вельк. Я предлагаю вам примириться». Константин, как обладатель наиболее значимого среди секундантов титула, взялся вести дуэль. «Примирение невозможно». Резко отозвался Сагар, отрезав себе, а заодно и мне, путь перевести все в шутку. Константин осуждающе покачал головой, но настаивать не стал. Отошел в сторону, на газон к кустам шиповника колючей стеной отрезавшим неприметную дорожку от здания бассейна Академии. «Глефы! До первой крови! Без применения магии! По моей команде!» произнес он, соблюдая все положенные формальности. Выдержал паузу и резко выдохнул. «К бою!» Признаться, я рассчитывал, что Сагар тут же бросится в атаку, и даже подготовился подловить его, решив дело одним-двумя ударами но Виконт оказался достаточно осторожен, чтобы не поддаться гневу, а может просто остыл. Хотя по бросаемым до начала дуэля гневным взглядом этого и не скажешь. Если в глазах Виконта и горел огонь ярости, то в сердце его царило ледяное спокойствие прирожденного воина. Наступал он медленно, маленькими, но четкими шагами, готовый в любой момент как атаковать, так и защищаться. А вот Глеф удержал как-то неловко. Непривычное оружие, что ни говори. Медленно сходимся. Сагар провел несколько быстрых, обманчивых уколов с большой дистанции. Не столько стараясь меня достать, сколько провоцируя на атаку. Что же, раз он так хочет... Отступить на полшага. Сагар смело шагнул вперед. Зря. Двумя встречными шагами сократить дистанцию. Обманный, рубящий сверху. Укол в шею, и тут же основная атака тупым концом глефа по ногам. Не добившись успеха, отступаю, вновь разорвав дистанцию. Сагар пытается перейти в контратаку, но не успевает. Запоздалый удар режет воздух в том месте, где я только что был. Вынужден признать, что-то он все же умеет, или внимательно следил за моим поединком с Константином и сделал правильные выводы. Впрочем, дураком Сагар никогда не был. Избалованным придурком, да, но не дураком. Однако останавливаться Виконт не стал. Один размашистый удар следует за другим, заставляя меня медленно отступать. Пусть себе машет, силы тратит. Глефа, даже облегченная, это все же не шпага. Да и шпагой так махать, рука устанет. Поняв, что такая тактика ничего не дает, Сагар зачем-то крутанулся вокруг оси, нанося круговой удар. Глупость это в бою спину противнику подставлять. А для мехов, с их инерцией, которую не компенсирует полностью даже идеальная синхронизация, еще и форма самоубийства. На его счастье, я ничего подобного не ждал и не успел атаковать. Но и его потуги нанести сильный удар с разворота пропали впустую, а я просто вновь отступил назад. Сагар сбил дыхание, запыхался, взял паузу. Теперь пришла моя очередь его теснить, отыгрывая потерянные позиции. На размашистые удары не размениваюсь, работаю глефой словно копьем. Самый быстрый удар прямой. И вновь Сагар сумел меня удивить. Защищался он уверенно, умело. Легко считав ложный выпад, отбил настоящий укол, проигнорировал еще один ложный выпад и резко контратаковал, пытаясь вскользь резануть меня по руке. Лезвие Глефа зацепило рукав кителя, но боли не было, а значит, до тела оно не достало. К несчастью для Сагара, этот успех стал для него первым и последним. Уверовав в свои силы, он тут же попытался атаковать коварным, как он думал, ударом древка. Целил по пальцам, хотел повторить мой же недавний успех против Константина ударил со всей силы, от души и промазал. Вот и все, конец. Отступить в сторону. Удар под колено, по ногам, по бедру. Град быстрых, безопасных, но болезненных ударов тупым концом глефа и древком. Сагар покачнулся. и слишком широко замахнулся. Поздно. Лезвие глефа упало на голову Виконта и парировать этот удар или увернуться он катастрофически не успевал. Без защиты, получить тренировочный глефой по голове – удовольствие еще то. Так ведь можно и убить, проломив череп. Тренировочное оружие все же остается оружием. В последний момент слегка меняю положение лезвия, и удар приходится плашмя, точно в лоб Сагара. Пока что несостоявшийся герой Аркнейского перевала валится, как подкошенный. Порожденный зачарованным лезвием болевой шок просто выбил из него сознание. Все, на этом дуэль можно считать законченной. Сагару понадобится часа два и помощь целителей, чтобы прийти в норму. А когда он очнется, здоровая шишка и головная боль ему обеспечены. Достойная награда за глупость. Особого удовольствия не чувствую. Глупо это все. Обед пропустил, и потраченного времени откровенно жаль. Я не мастер-наставник. За вразумление молодых ариста мне не платят. Смотрю на Сагара. А он вообще дышит? Склоняюсь над поверженным виконтом, проверяю. Жив. Пульс есть, дыхание есть. А вот насчет мозгов в его голове я не уверен. Никто ведь не оспаривает его родовитость, права на титул. Но что у него есть, кроме титула, полученного за заслуги, его без сомнения достойных предков? По факту ничего только глупый гонор. Да, я всего лишь сквайр, вчерашний простолюдин, но этот титул мой по праву. Я не выиграл его, не купил и даже не просил. Он, награда за выбранную мной, далеко не простую эстезию рыцаря. И я горжусь этим. Имею право. Он там живой? Вторя моим мыслям уточнил Константин. Оставив наблюдательную позицию у кустов шиповника, он склонился над поверженным сагаром. «Да что ему сделается? Мозг не задет!» Отозвался я, смерив секундантов Виконта недовольным взглядом. «Что встали? Несите его в...» Закончить я не успел. С двух сторон послышался шум множества ног. На прогулку явились новые, нежданные гости. Явились грамотно, цепями сразу с двух сторон, отрезая нам все пути отступления. Кто-то поднял по тревоге всех находившихся в казармах Академии Латников и привел их в наше укромное местечко. «Валим!» – крикнул один из клевретов Сагара, как-то позабыв о потерявшем сознание Виконте. Дельное предложение запоздало. Место за бассейном было очень удобным для дуэлей, но крайне неудобным для бегства. Разве что через забор Академии махнуть. Что у нас по ту сторону? Поздно. Они уже тут. Латники действовали быстро, слаженно и умело. Взяв нас в полукольцо и отрезав не только от выхода, но и от стены, прижав к колючим кустам. Прорываться? курсе на третьем, с раскачанным резервом и каналами, такой финт мог бы пройти. Не станут же стражи Академии стрелять в пажей. Но и винтовок сейчас у них нет, только палаши покачиваются в ножнах на бедре. Но то курсе на третьем, да и смысл. Пажей в Академии не так много. Опознать беглецов не составит труда, так что бегать это только усугублять свой проступок и утяжелять наказание. Но соблазн велик, да. Всем оставаться на своих местах. Услышав этот голос, я мысленно выругался, предвидя скорые неприятности. Все же нужно было попытаться сбежать. Принесла же нелегкая именно мастера наставника огроша Кулата. Проклятие, хуже и быть не может. Будь это Рэншал Талдакер или Илит Гойер, все закончилось бы выволочкой и усиленными дополнительными тренировками. Да я даже на предателя Омра согласен. Он бы нас точно пожурил да отпустил. От наставника Кулата, как и от преподаваемого им предмета, можно ожидать любой гадости. Предчувствия меня не обманули. «Так, что у нас тут?» Быстро оглядев место действия, И явно зная, что произошло на самом деле, наставник Кулат пришел к парадоксальным выводам. «Понятно. Виконта немедленно доставить в лазарет. Пашвельк, бросьте оружие. Вы арестованы за нападение на Родовитого и покушение на убийство». «Какое нападение? Какое убийство?» попытался возразить Константин. Виконт попросил Пажа Велька показать ему несколько приемов, но не рассчитал собственных сил и во время тренировочного поединка пропустил удар. Это всего лишь небольшое нарушение внутренних правил Академии. Он многозначительно посмотрел на секундантов Сагара. Стоило им подтвердить его слова, и все могло закончиться, даже не начавшись. Но пожи второго курса решили отмолчаться. Да и вообще сделали вид, что их тут нет. Да, с виду себе Сагар подобрал что надо. Подобное тянется к подобному, а мудаки сбиваются в стаи. Без поддержки со стороны попытка Константина свести все к мелкому нарушению закончилась ничем. «При всем моем уважении к вашей семье и роду, барон...» Кулат коротко кивнул, обозначив поклон. «Ваше свидетельство предвзято и не может быть принято во внимание. Все знают, что вы с Пожом Вельком дружите». «Вы ставите под сомнение слово барона семьи Дорл из рода Ранг?» — уточнил Константин с холодной учтивостью. «Нет, что вы!» — отыграл назад мастер-наставник. «Но нам стоит выслушать Виконта, а он пока что объяснений дать не в состоянии. Его слово против вашего. Думаю, дисциплинарный комитет разберется в данном вопросе, а может и суд», — добавил Кулат, не удержавшись от легкой шпильки. «Увести, пожавелька!» Протестовать я не стал, как и сопротивляться. Знал же, что не стоит лезть в разборки с родовитыми, но все равно не утерпел. И кто из нас после этого дурак? Все животные равны, но некоторые несколько равнее прочих. Мир несправедлив, но менять его, причиняя всем справедливость, я не собираюсь. Мне и так нужно совершить невозможное, спасти империю, но стоит ли оно того? В былые годы я облазил Академию сверху донизу, но в карцере мне бывать не доводилось. Добротный каменный мешок с единственным входом, перекрытым толстыми решетками с тонкой вязью рун магической печати на прутьях. Все убранство – узкий деревянный топчан с трещинами от зубов времени до да трехногий табурет. На кровати вполне приличный матрас и подушка со свежим постельным бельем. В углу за тонкой деревянной перегородкой дыра в полу, заботливо закрытая крышкой, чтобы запахи канализации не делали пребывание в этих серых стенах еще более серым. Единственный источник света – находившийся в коридоре керосиновые лампы с зеркальными усилителями, но одна из них висела прямо напротив входа в камеру с противоположной стороны коридора, поэтому света хватало. Для чтения темновато, но и в полутьме тыкаться не приходится. Да, дела. Не снимая сапог, я завалился на топчан и некоторое время буравил взглядом потолок. Затем не выдержал, сел. Вернее, присел, ведь уже сижу. Серый цвет стен и пола только усиливал ощущение охватившей меня мрачности. Планы, надежды, мечты. Надо было так вляпаться». Ведь знал же, что не стоит ввязываться в дуэли с родовитыми придурками. Это не книжный роман, чтобы мериться длиной своего достоинства, кое ариста ошибочно считают защитой чести. Дуэли – всего лишь глупое развлечение для скучающих аристократов. В них нет романтики и благородства. Нет в них и смысла. В этом вопросе я полностью согласен с железным марграфом. Став регентом при выбранном, но слишком юном императоре, он первым делом продавил закон об ограничении дуэлей. Причем со временем эти ограничения так ужесточились, что дуэли стали практически невозможными. Умный был человек, прадед Константина. Кажется, кто-то из его рыцарей погиб на дуэли. Одаренных и так не хватает, так некоторые, в основном молодые и горячие, всегда готовы пустить друг другу кровь по любому поводу зачастую ничтожному. Сколько малых, а в прошлом и полноценных войн начиналось из-за таких вот детских ссор. Сколько родовитых гибло в бесконечной карусели кровавой мести, ослабляя империю. Впрочем, все это теперь история, а я влип в историю. Нет, но надо было так встрять. Теперь только и остается сидеть да скрипеть зубами от злости и бессилия. Теперь все зависит от показаний Сагара и его порядочности. А с последним у нынешнего Виконта определенные проблемы. Да и ко мне он пылает отнюдь не дружескими чувствами, а тут такая возможность отомстить. Слово Виконта и двух его подручных против слова Константина. Что перевесит? Понятное дело, что в бред с нападением никто не поверит. Но не поверить это одно. И совсем другое, не дать делу ход, когда речь идет о наследнике графа не самого слабого семейства в уважаемом роде фольхов. Многие фольхи на стремительное засилье простаков в числе рыцарей смотрят весьма прохладно, им подавай старые добрые времена, когда рыцарем мог стать только аристо, а удел простаков – слуги, латники да сержанты. Из меня вполне могут сделать показательный пример, указав, где чье место в пищевой цепочке». Может, дисциплинарный совет Академии спустит все на тормозах, но есть вероятность и обратного. Немаленькая вероятность. Мастера-наставники тоже люди. Зачем им ссориться с влиятельным родом фольхов из-за какого-то пожа? Вот то-то и оно. Если обвинят в нападении на родовитого, то одними плетьми и позорным исключением, вернее, сначала меня исключат, лишив свежеприобретенного титула Сквайера, а затем хорошенько так пройдутся плетью по спине, тут не обойдется. Можно и на каторгу на несколько лет загреметь, а тогда все планы под хвост. Может, Кальвам всю эту империю? Я пытался, честно пытался, просто не успел толком начать. Империя всего лишь страна, одна из многих человеческих стран этого мира. Уеду к островитянам и попробую устроиться там. В в колониях всегда нужны одаренные. Язык у нас один и тот же. Правда, островитяне все еще довольно религиозны, а я тот еще атеист. Но боги у нас один в один, не пропаду. Владычицу морей Великая война практически не коснется. Это для империи Эдон война была великой, став сражением за существование людей на суреносиле. Остальной мир ее практически не заметил а если и заметил, то с любопытством наблюдал со стороны, прикидывая, какую выгоду с этого можно поиметь или кого поиметь с большей выгодой. Проблема такого выбора только в том, что к островитянам у меня отношение двоякое. С одной стороны, именно они взяли на себя основные хлопоты, связанные с эвакуацией граждан империи с материка, когда альвы начали свое победное шествие, а с другой... Пока фольхи грызлись, пытаясь посадить на трон именно своего ставленника, превратив ставшую за три года привычной рутиной малую войну из игрушечного, более похожего на турнир противостояния в кровавую бойню без всяких правил, островитяне отжимали за океанские владения империи. Да, их было немного. Империя в свои лучшие годы не могла поспорить с Великогартией по мощи флота, но они были. Да и с эвакуацией с материка не все так благостно. В первую очередь островитяне спасали одаренных детей, ученых и технологии. Но помимо, а зачастую вместо людей, островитяне вывезли и все ценности. Мануфакторумы, рунные кузницы, запасы камней маны. Причем началось это задолго до того, как армии древолюбов смогли прорваться в коронные земли и на запад. Впрочем, когда альвы прорвались, Многое эвакуировать было уже поздно. С одной стороны, может оно и правильно – вывозить все самое ценное. Альвы все достижения человеческого прогресса безжалостно уничтожали, как и людей. Но червячок сомнений не отпускал меня тогда, не отпускает и теперь. Так что островитяне – вариант простой, но спорный. Впрочем, есть Асимрун. Хоть и возникнут определенные сложности с образом жизни и языком, Княжество Дхивал тоже неплохой вариант, климат у них жарковат. Зато до ближайших альвов нужно плыть, почитай, 10 дней. Далекие тайсши, экзотические обычаи, природа, говорят, очень красивая. Правда, отвратительная кухня, да и чужаков на рассветном архипелаге не приветствуют. Но стерпится-слюбится, и до альвов, опять же, очень далеко, как и до империи. Да что там до империи? Наш дружелюбный материк для Тайши – это далекая земля за океаном. Не пропаду. Где заканчивается одна дорога, начинается другая. Только и всего.